Глава 26. Андрей. Воспоминания накрыли меня неожиданно. Обычно, после того, как выпью, я все забываю. Это происходит не каждый раз, но довольно-таки часто. Вот почему я стараюсь не употреблять алкоголь. Но в конечном итоге я всегда вспоминаю. Уже привык к этому. Но в этот раз, как бы я ни пытался вспомнить произошедшее с Алиной, мне никак не удавалось. И я только надеялся, что между нами все же ничего не было. И вовсе не потому, что я не хочу. Я знаю себя и прекрасно знаю, что хочу. Но Алина тоже рано или поздно вспомнит. И если я сделал что-то не так, то она возненавидит меня всем сердцем. Да что там, она и так меня ненавидит. Я почти поцеловал ее тогда, на той встрече выпускников. Она была такая открытая, такая желанная, такая прекрасная. Впервые я почувствовал такое. Думал, что всякая там романтика — это сказки для сопляков. Но Алина и правда пробудила во мне давно забытое чувство нежности. А потом она сама себя испугалась. Я видел сожаление в ее глазах, и от этого стало не по себе. Что ж, теперь я знаю не понаслышке о том, каково это, желать того, кто тебя ненавидит. И эта ненависть результат моих собственных ошибок. Я правда хочу все исправить. Я как раз сидел в своем кабинете и размышлял о том, как бы мне это сделать. Сдаваться не в моих правилах. К тому же. Я вполне уверен, что смогу сделать Алину счастливой. Мои пальцы как-то сами набрали ее имя на клавиатуре. Я открыл сайт с ее фотографиями и стал любоваться. Ну какая же она? У меня даже слов нет. Я улыбнулся против воли, листая сайт. Но улыбка сошла на нет, когда я прочитал комментарии. С каких пор коровы моделями называются? Пусть худеет. Не люблю толстых. Какой кошмар. Как это развидеть? У меня появилось жгучее желание найти каждого, кто пишет гадости. Потому что Алина же может прочитать все это. А если она поверит в это? Ведь все это абсолютная неправда. Она прекрасна, идеальна. И я восхищаюсь тем, какая она сильная. И вдруг меня как молния ударило. «Черт! Я ведь был на месте всех этих людей!» Я говорил ей гадости, искренне считая, что это забавно, что это не ранит. Да я даже не задумывался о том, что вылетает из моего рта. Просто было весело дразнить ее. И все. Но это для меня. А Алина расстраивалась. «Может, это такая шутка судьбы?» Ее обидчик влюбился в нее и теперь готов мир бросить к ее ногам. А она? А что чувствует она? Я прикрыл глаза, прогоняя от себя воспоминания о школьных днях. И тут мгновение, и я вновь помню все. «Алина!» — воскликнул я. «Надеюсь, ты этого не вспомнишь». Ночь после свадьбы Милы и Жени. «Алина, иди нормально!» Потребовал я отвиснувшей на мне девушке. Когда она так близко, мне сложно держать свои чувства под контролем. Бесполезно. Вишнякова явно перебрала. Идти самостоятельно она не способна, поэтому я закинул ее руку себе на плечо, обхватил за талию и потребовал от себя самообладание. Это просто нечестно. Обязательно было вырастать бы такой красоткой. Конечно, она и в школе мне нравилась, но я-то думал, что мое увлечение Алиной Вишняковой давно в прошлом. Но нет. Стоило увидеть ее сегодня, и сердце забилось точно так же, как во время того неудачного, мягко говоря, признания на выпускном. Алина тоже все помнит. Было приятно подразнить ее, прямо как в старые времена. Только странно, что она до сих пор умудряется обижаться. Мы ведь были детьми. Неужели она такая злопамятная? Удивительно, но мой брат Женька умудрился жениться на ее сестре. Поэтому теперь мы с Алиной будем частенько видеться. Я улыбнулся невольно этой мысли. идем ка тебе пора в номер». Сказал я ей. Я тоже пил, но твердо стоял на ногах, в отличие от нее. «Не, «Не пойду я с тобой в номер, ты, извращенец. Только попробуй, тронь меня!» «Я уже тебя трогаю», — напомнил я, прижимая шатающуюся девушку к себе. «Точно! Убери свои руки!» Очень забавно она попыталась выпутаться из моих рук. Алина почти упала на пол, но я подхватил ее в последний момент. Какую-нибудь худышку я бы просто взял в охапку и отнес по адресу. Но с ней этот номер не пройдет. Она тяжелая, да и брыкаться будет так, что мало не покажется. Но мне нравится, как ощущается ее тело рядом с моим. Безумие. Много лет уже прошло. Почему я до сих пор не забыл ее? Почти пришли. Алина, если бы ты не пихалась, мы дошли бы уже давным-давно. Сказала же, не буду спать с тобой. Боже, тебе никто и не предлагает. Ожидаемо Алина оскорбилась. Она резко остановилась, вскинула голову, очаровательно хмурясь. В смысле? А, это потому, что я не в твоем вкусе, да, Соколов? «Так вот знай, знай, что джентльмены предпочитают... толстушек?» Она будто сама удивилась неожиданному финалу фразы. «О, еще как в моем!» — усмехнулся я. «Но, прости, это не в моих правилах. Ты пьяна. Пошли-ка!» Наконец, дотащившись до нужного номера, я открыл дверь ключ-картой и завел туда Алину. Та сразу плюхнулась на кровать, раскидывая руки в стороны. Требовать от нее умыться — дело бесполезное. Вздохнув, я позвонил Жене по видеосвязи. «Сестра твоей жены доставлена в целости и сохранности». «Ага, супер». Женя явно был озабочен чем-то другим. «Слушай, старик, мы в твоем номере с женой. Не мог бы ты занять наш...» Но мы уже... как сказать? Понял, усмехнулся я. Давай, не буду отвлекать. Нажал на отбой. Все с ними, молодоженами, понятно.